32. Изложенное должно быть так устроено. Сверх того, тебе следует возложить на Сенат большинство важнейших дел. Общественные дела должны и устраиваться при помощи представителей общества. Всем людям присуще как-то радоваться, если они удостоятся со стороны могущественного лица одинаковой с ним чести а все, что он решил вместе с кем-нибудь из них, им присуще хвалить как свое собственное и любить как сделанное по их доброй воле. Итак, подобного рода дела, говорю я, следует носить в Сенат. И все присутствующие на его заседании одинаково имеют право высказывать свое мнение относительно их. Если же под суд будет отдан кто-либо из сенаторов, то не все, за исключением тех случаев, когда подсудимый ни разу не отправлял обязанности сенатора или был еще только в квестерском звании. Неудобно ведь, чтобы человек, не бывший еще ни народным трибуном, ни эдилом, подавал свой голос против кого-либо из названных лиц или пачетого против кого-либо из бывших преторов или консулов. Вот эти последние должны иметь право высказывать свое мнение относительно всех без исключения. Все же остальные – только относительно лиц, равных им или занимающих низшее положение. 33. Апелляции, имеющие возможность поступить на решение высших сановников и прокураторов, равно как и городского префекта, младшего цензора, и префектов, заведующих доставкой хлеба и ночной стражей, разбирай лично сам. Никто из них не должен быть настолько самостоятельным и самодавлеющим в судебном отношении, чтобы на его решение не могла быть принесена апелляционная жалоба. Вот эти дела подлежат твоему разрешению, равно как и дела всадников, центурионов, находящихся на действительной службе, и частных лиц, занимающих высокое положение, в особенности, если дело может окончиться смертной казнью или лишением гражданских прав. Все подобные дела должны быть поручаемы только тебе, и никто другой по изложенным мною мотивам не должен сам по себе иметь право на их разрешение. Вместе с тобой всегда должны принимать участие в разрешении этих дел, в одном случае одни другом другие, наиболее уважаемые из сенаторов и всадников, равно как и другие лица из числа бывших консулов и преторов, чтобы, с одной стороны, ты, изучив при этом наиболее тщательно их образ мыслей, мог ими пользоваться как следует, а с другой стороны и они, познакомившись ближе с твоими мыслями и планами, вступали таким образом в управление провинциями». Ты требуя от них не устной подачи их мнений. Это нуждается в очень большой осмотрительности, чтобы следуя за лицами стоящими выше их они не стеснялись высказываться с полной откровенностью. но пусть они подают мнения изложенные в записках. прочти их только ты один и сейчас же прикажи их уничтожить, чтобы они не стали известны никому другому. Только таким образом ты можешь познакомиться вполне основательно с мнением каждого из них, если они будут уверены, что оно не попадет в руки другим. Да и вообще, в делах судебных, в переписке, при рассмотрении постановления отдельных городов и просьб частных лиц и во всем остальном, что относится к области государственного управления, ты набирай себе помощников и слуг из числа всадников». Таким образом, все дела пойдут легче, и ты не устанешь, делая все сам. Ты предоставь каждому желающему полную возможность подавать тебе советы без всякого опасения. Ибо, если тебе понравится сказанное им, ты извлечешь большую выгоду, а если оно тебя не удовлетворит, то тебе от этого не будет ни малейшего вреда напавших на правильную мысль, их хвали и цени, ведь ты же сам воспользуешься почетом от их планов. Ошибающихся же не унижай и не обвиняй. Следует обращать внимание на их образ мыслей, а не упрекать их в недостижении цели. То же самое соблюдай в военных делах. Не сердись за невольную неудачу ни на кого, и не завидую успеху, чтобы все подвергались за тебя опасностям охотно и с удовольствием, будучи уверены в том, что, потерпев какое-либо поражение, они не подвергнутся наказанию, а при успехе против них не будут строить козни. Ведь очень многие, боясь завести носителей власти, предпочитают успеху скорее потерпеть поражение. Правда, это им гарантировало безопасность, но первым зато наносило ущерб. Так что, пользуясь прежде всего сам одинаково и теми, и другими, и худшими, и лучшими, ты ни в коем случае не можешь пожелать позавидовать на словах другим, а на самом деле самому себе. 34. Все, что ты желал бы, чтобы думали и делали подданные, говори и делай сам. Таким образом, ты будешь иметь больше возможности воспитывать их, чем устрашая воздействием законов. Ибо в первом случае действует соревнование, а во втором страх. И каждый охотнее подражает лучшему, видя происходящее в действительности, чем остерегается дурного, которое воспрещается, как он слышит, только на словах. Итак, делай все сам, и притом тщательно не оказывая себе ни малейшего снисхождения, прекрасно зная, что все немедленно заметят, что ты сказал и что ты сделал. Ведь ты живешь как будто на какой-то открытой перед всей вселенной сцене, и у тебя нет возможности скрыть самую незначительную свою погрешность. Ты ведь будешь действовать ни в коем случае не наедине, но всегда в присутствии многих. Все окружающие всегда в высшей степени интересуются действиями правителя. Так что если хотя бы раз заметят, что ты нам приказываешь одно, а сам делаешь другое, не будут бояться твоих угроз, но будут подражать твоим поступкам. Наблюдай за жизнью других людей. Наблюдай, однако не так, чтобы это становилось им в тягость. «Вот если на что-нибудь поступит к тебе жалоба со стороны других лиц, то разбери ее. А о том, что ни стороны не вызывает нарекания, ты даже и вида не подавай, что ты о нем знаешь. Из этого исключаются, конечно, проступки против государства. На последнее следует обратить подобающее внимание, если бы даже никто и не жаловался. Остальные частные дела... Тебе следует знать, чтобы не быть введённым в заблуждение как-нибудь, пользуясь в каком-либо отношении помощью неспособного слуги. Изобличать же этого, однако, не следует. Природа человеческая очень многих и очень часто заставляет приступать законы. Так что если начать всех их тщательно испытывать, то пришлось бы оставить без наказания или самое незначительное количество – или даже ни одного из них. Если же по-человечески соединить требования правосудия с гуманностью, то таким образом скоро можно и образумить их, ибо закон, применяющий по необходимости хотя бы и сильные карательные меры, не может постоянно господствовать над природой. Некоторые люди становятся лучше, полагая, что их не замечают, или же подвергаясь увещаниям с соблюдением должной меры. Одни стыдясь обличений, другие, опасаясь снова быть введенными в соблазн. Будучи же изобличены открыто, потеряв способность краснеть от стыда и подвергнувшись наказанию выше всякой меры, они уничтожают и попирают все допускаемое законом и обычаям, и подчиняется единственно своим природным влечениям. Отсюда следует, что, с одной стороны, нелегко наказать всех их, а с другой, не следует не обращать внимания на явно разнузданных людей. Такое отношение рекомендую я тебе к проступкам людей, за исключением тех, которые совершенно неисправимы. Наоборот, их правильные поступки цени выше, чем они заслуживают. Таким образом, путем гуманного отношения ты, скорее всего, доберешься того, что они отстанут от дурных наклонностей, а щедростью заставишь их обратиться к положительным. Тебе нечего опасаться, что у тебя когда-либо не хватит или денег, или другого чего-либо на воздаяние людям, совершившим что-либо хорошее. Гораздо скорее по моему мнению, будет чувствоваться недостаток в людях, достойных испытать что-либо хорошее, даже при наличии под твоей властью такого огромного количества и моря, и суши. Или того, что некоторые из них, будучи облагодетельствованы, окажутся неблагодарными. Никто так не подчиняет, ничто так не привязывает кого-либо, если бы даже он почему-либо относился с нерасположением и враждой, как возможность, не подвергаясь никакой несправедливости, сверх того быть еще и облагодетельствованным. 35. К другим я советую тебя относиться таким образом, по отношению же к себе лично тебе не следует допускать проявления ничего излишнего и чрезмерного ни со стороны сената, ни со стороны прочих людей. Ни на деле, ни на словах. Ибо для других почет с твоей стороны приносит честь. Тебе же лично ничего нельзя дать больше того, что у тебя есть. И может только возникнуть подозрение в фальши. С одной стороны, никто из окружающих не кажется уделяющим что-либо подобное человеку, в руках которого находится управление добровольно. А с другой Человек, получающий все это от самого же себя, не только не получает похвалы, но сверх того навлекает еще на себя насмешки. Ты приготовь для себя славу во всех отношениях добрыми делами, и не следует тебе позволять, чтобы хотя бы где-либо стояли твои золотые или серебряные статуи. Они ведь не только требуют больших издержек, но сверх того на них покушаются, и они недолговечны, а ты создай другие путем благодеяний, невредимые и бессмертные, в глубине человеческих сердец. Не допускай также когда-либо основания в твою честь храма, ибо на это будет потрачено совершенно напрасно слишком много денег, которые лучше израсходовать на то, что действительно необходимо. Ведь источник богатства, строго говоря, не столько в больших поступлениях, сколько в экономии расходов. Да и для славы от этого ничего не прибавится. Добродетель многих делает равными богам, но никто никогда не стал богом путем избрания. Так что если ты будешь хорош и будешь прекрасно управлять, то вся земля будет участком, посвященным богу. Все города храмами, а все лица священными изображениями. В их сердцах ты будешь всегда пользоваться почетом. Тех же, кто использует власть каким-либо иным образом, все вышепроизведенное ничуть не возвеличит, если бы им даже воздвигли статуи и храмы во всех городах. Наоборот, все это принесло бы им только лишний позор, являясь памятником их бесславия в известном отношении, и воспоминаниям о несправедливости. И чем дальше существовали бы они, тем дольше продолжала бы существовать их дурная слава. 36. Так что, если ты хочешь действительно быть бессмертным, то делай так, как я тебе говорю. А сверх того, везде всячески почитай богов по обычаю предков, и других заставляй почитать, вносящих же в культ чужие обычаи ненавидь и наказывай не только ради богов, так как пренебрегающий ими не может почитать как следует и никого другого, но и потому, что люди, вводящие почитание новых божеств, склоняют многих к чуждым верованиям. Отсюда происходят заговоры, восстания, и партии, которые меньше всего приличествуют монархии. Тебе не следует идти на уступки ни безбожникам, ни шарлатанам. Искусство предсказания будущего необходимо. Поэтому ты, во всяком случае, назначь известное число гадателей по внутренностям жертвенных животных и по полету птиц, с которыми и будут вступать в сношение, желающие спросить совета. «Магов же?» Совершенно не должно быть. Последние очень часто, и при том очень многих, подстрекают к переворотам, говоря им «кое-что и верное», а в большинстве случаев «ложное». Подобное этому совершают очень многие, из числа тех, которые выдают себя за философов. Поэтому я советую тебе остерегаться и последних». Из того, что ты уверен в порядочности Ария и Афинодора, ты еще не верь, что и все остальные, называющие себя философами, похожи на них. Тысячу зол причиняют и целым народом и отдельным лицам люди, прикрывающиеся этим именем. Тридцать седьмое. «Так как на самом деле тебе нечего желать больше, чем у тебя есть», то тебе следует быть в высшей степени миролюбивым, но, с другой стороны, совершенно готовым к войне, чтобы ни в коем случае никто не захотел и не попытался причинить тебе несправедливость, а в противном случае, чтобы он без труда и немедленно подвергся наказанию». В тех же случаях, когда в силу тех или иных обстоятельств необходимо за кем-либо следить и наблюдать за всем, что имеет отношение к твоей власти, чтобы тебе не быть в неведении относительно того, что нуждается в какой-либо охране и исправлении, помни, что не следует верить на слово всему, что будут говорить, но следует все это внимательно взвешивать. Нередко ведь обвиняют других, в стремлении к перевороту или в каких-либо неприязненных по отношению к носителю власти мыслях или словах. Одни – из ненависти к кому-либо, другие – из желания получить их имущество, третьи – из угодничества перед кем-либо, четвертые – потребовав от кого-либо денег и не получив таковых. Поэтому не следует сразу и легко обращать на них внимание но следует совершенно все тщательно исследовать, не торопясь с доверием. Ты никому ни в чем не сможешь повредить сильно, поторопившись же слишком, ты можешь сделать такую ошибку, которую не в состоянии будешь исправить. Тебе следует и необходимо высоко ценить хороших людей из вольноотпущенников и из числа других твоих приверженцев. Это доставит тебе честь и обеспечит тебе полную их верность. Тем не менее, они не должны иметь слишком большого значения, но все они должны быть в высшей степени скромными, так чтобы благодаря им ничуть не возбуждалась ненависть против тебя. Ибо все хорошо ли или дурно будут они поступать, будет приписываться тебе и мнение всех относительно тебя, будет находиться в прямой зависимости от того, что ты позволишь делать вышеупомянутым лицам. Людям могущественным ты не позволяй обогащаться на чужой счет, не опять-таки заниматься доносами. Но пусть также никому из них не будет поставлен в вину сам факт его могущества, если он даже ни в чем и не погрешим. Остальную массу, с одной стороны, старательно защищай от несправедливости, с другой же, не придавай слишком большого значения жалобам, но исследуй по существу все обстоятельства дела, не будучи слишком подозрительным ко всему выдающемуся и не доверяя каждому занимающему более низкое положение». Оказывай должное внимание полезным труженикам и ремесленникам. Бездельников же и лентяев ненавидь. Чтобы, стремясь к первому, ввиду связанных с ним выгод, и воздерживаясь от второго, люди становились у тебя лучшими по отношению к своим собственным делам и более полезными по отношению к государству. Прекрасно, сводя к наименьшему числу тяжбы, возникающие между частными лицами, выносить по ним решения как только возможно скоро. Всякие же проявления чувств со стороны отдельных общин лучше всего отклонить. И если они, принося какие-либо обеты за твою власть, спасение или счастье, начнут принуждать кого-либо или что-нибудь делать или тратиться сверх сил, не следует допускать этого. Нужно всячески искоренять вражду между ними и соперничество друг с другом. И не следует позволять им присваивать себе какие-либо пустые прозвища или что-либо подобное, имеющее возможность быть источником вражды. Без труда будут все тебе повиноваться, и в этом отношении, и в остальных, и каждый отдельно, и все вместе – если ты в этом никогда никому не сделаешь никакой уступки. Непоследовательность разрушает и то, что крепко связано. Поэтому с самого же начала будет полезно тебе запретить им просить о том, чего ты не дашь. И вместе тем сразу же следует накрепко принудить их остерегаться, домогаться того, что запрещено. Тридцать восьмое. Это вот говорю тебе о вышеизложенном. Вообще же, советую тебе ни в коем случае не злоупотреблять своей властью и не считать как бы уменьшением ее, если бы ты хотя бы раз не сделал того, что можешь. Но чем больше можешь ты осуществлять все то, чего желаешь, тем больше желай всего того, чего следует желать. Постоянно, с другой стороны, Обдумывай в душе, правильно ли ты поступаешь или нет. За какие поступки будут любить тебя известные люди, а за какие нет. С тем, чтобы одно из этого делать, а другое отклонять. Тебе не следует думать, что ты постольку действуешь, как следует по мнению окружающих, поскольку не слышишь на себя ни одной жалобы. И не жди, чтобы кто-нибудь настолько когда-либо обезумел, чтобы открыто порицать тебя в чем-либо. Этого никто не сделает, если даже он и пострадал очень сильно. Совсем наоборот, очень многие вынуждены публично хвалить причинивших им несправедливости, изо всех сил стараясь показать, что они не сердятся. Правитель должен догадываться о настроении окружающих не из того, что они говорят, а из того, что они, по всей вероятности, думают». 39. Я желаю, чтобы ты поступал таким именно образом. Многое при этом я оставляю в стороне, ввиду невозможности сказать обо всем в совокупности сразу. Одно только вкратце посоветую тебе, и относительно того, что сказано, и относительно остального. Если ты добровольно будешь поступать так, как ты желал бы, чтобы поступало какое-либо другое лицо будучи твоим повелителем если не будешь делать промахов и во всем иметь успех то в силу этого будешь жить самым приятным образом и в полнейшей безопасности разве не будут все смотреть на тебя как на отца как на спасителя и не будут разве любить тебя видя что ты умерен благопристоен опытен в военном деле и миролюбив если ты не надменен и не корыстолюбив, если ты относишься к ним одинаковым образом, сам не богат, но не вымогаешь денег у других, сам не живешь в роскоши, заставляя других страдать, сам не ведешь распутного образа жизни, а других наставляешь, если ты вообще во всех отношениях ведешь совершенно одинаковый с ними образ жизни. Будь совершенно спокоен, имея у себя Такой могущественный талисман, как непричинение никому никогда никакой несправедливости. И верь моим словам, что ты не подвергнешься ни ненависти, ни заговорам. При таком положении вещей у тебя налицо все основания для счастливой жизни. Ибо что может быть приятнее, что может быть счастливее, наслаждаясь благополучно всеми доступными человеку благами, быть в состоянии уделять их и другим сороковое. Обдумав это и все остальное, сказанное мной, послушайся меня и не упускай счастье, которое отметило тебя среди всех остальных и поставило впереди всех. Если ты на самом деле предпочитаешь монархическое образ правления, не боишься самого названия «царь» как проклятого, то не принимай его, а правь, пользуясь титулом цезаря. Если ты пожелаешь других каких-либо титулов, то тебе дадут титул императора, когда ли уже твоему отцу, почтят тебя и другим каким-либо наименованием, так что ты будешь пользоваться царской властью без ее ненавистного названия».